Чем он доволен? Я не знаю. Мне не положено знать. Почему я не могу проводить его на вокзал? Ведь он же едет на Дальний Восток. Это не совсем удобно, отвечает Саня. и Я еду не один. Может быть, я еще не уеду. Если это будет удобно, я позвоню тебе с вокзала. Он звонил мне с вокзала. Поезд отходит через десять минут. Не нужно беспокоиться, все будет прекрасно. Он будет писать мне через день. Конечно, он не станет пренебрегать парашютом. Время от времени я получаю письма с московским штемпелем. Судя по этим письмам, он аккуратно получает мои. Незнакомые люди звонят по телефону и справляются о моем здоровье. Где-то за тысячи километров в горах Гвадарамы идут бои. Истыканная флажками карта висит над моим ночным столиком. Испания, далёкая и таинственная. Испания Хосе Диаса и Долоры Сабарури становятся близка, как улица, на которой я провела своё детство. В дождливый мартовский день республиканская авиация, всё, что имеет крылья, вылетает навстречу мятежникам, задумавшим отрезать Валенсию от Мадрида. Это победа под Гвадалахарой. «Где то мой Саня?» В июле армия республиканцев отбрасывает мятежников от Брунета. «Где там мой Саня?» Баскония отрезана. На старых гражданских самолетах, в тумане, над горами, нужно лететь в Бильбао. «Где там мой Саня?» «Командировка затягивается», — пишет он. «Мало ли что может случиться со мной. Во всяком случае, помни, что ты свободна. Никаких обязательств». У букиниста на проспекте Володарского я покупаю русско-испанский словарь 1836 года, изорванный, с пожелтевшими страницами, и отдаю его в переплетную. По ночам я учу длинные испанские фразы. «Да, я свободна от обязательств перед тобой. Я бы просто умерла, если бы ты не вернулся». Или «Дорогой, зачем ты пишешь письма, от которых хочется плакать?» Я бормочу эти испанские фразы, и, должно быть, дико странно звучат они в темноте, потому что научная няня, думая, что я обрежу, встает и тихо крестит меня. И вдруг происходит то, что казалось невозможным, невероятным. Происходит очень простая вещь, от которой все становится в тысячу раз лучше. Погода, здоровье, дела. Он возвращается. Поздней ночью звонит Москва. Испуганная Розалия Наумовна будет меня, я бегу к телефону. А еще через несколько дней, похудевший, загорелый и впрямь чем-то похожий на испанца, он стоит передо мной. Своими руками я прикрепляю орден Красного Знамени к его гимнастерке. Осенью мы отправляемся в Энск. Петя с сыном и научные няни проводят в Энске каждое лето. В каждом письме тетя Даша зовет нас в Энск. И вот мы едем, наконец. Утром решаем, а вечером я стою у вагона и ругаю Саню, потому что до отхода поезда осталось не больше пяти минут, а его еще нет, поехал за тортом. Он вскакивает на ходу, запыхавшийся, веселый. Чудачка, у них же там нет таких тортов. Сколько угодно. А конфеты? Пожалуй, таких конфет действительно нет в Энске. Даже нельзя понять, как открывается коробка, и на маленьком красном медальоне написано золотыми буквами «Будьте здоровы, живите богато». Мы долго сидим в полутемном купе, не зажигая огня. Когда это было? Как взрослые мы возвращались из Энска, и старые нигилистки с большими смешными муфтами на шнурах провожали нас. Маленький небритый мужчина все гадал, кто мы такие. Брат и сестра? Не похожи. «Муж и жена? Рановато!» «А какие были яблоки? Красные, крепкие, зимние? Почему получается, что такие яблоки едят только в детстве?» «Это и был день, когда я влюбился в тебя». «Нет, ты влюбился, когда мы однажды шли с катка, и ты угощал меня конфетами, а я отказалась, и ты отдал их какой-то девчонке». «Это ты тогда влюбилась?» «Нет, я знаю, что ты, а то бы и не отдал!» Он думает очень серьёзно. «А когда же ты?» «Не знаю. Всегда.» Мы стоим в коридоре и, как тогда, провожаем глазами ныряющие и взлетающие провода. Всё уже не то и не так, а всё-таки по-прежнему счастье. Толстый усатый проводник всё посматривает на нас или на меня, и, вздохнув, говорит, что у него тоже красивая дочка. Энск. Раннее утро. Трамваи еще не ходят, и нужно идти через весь город пешком. Вежливый оборванец несет наши вещи и болтает, болтает без конца. Напрасно мы уверяем его, что сами родом из Энска. Он знает всех покойных Бубенчиковых, тетю Дашу, судью, в особенности судью, с которым ему не раз приходилось встречаться. «Где же?» «В судебной камере Ленинского района». На площади у вазов, с которых колхозники продают яблоки и капусту, с большим кочаном в руках, постаревшая, задумчивая «взять или нет»,